Глава 23 Запашок там будет, рыжий. Так ты не того, не дрейф. Стругацкие. Мы проспали около шести часов. Я просыпаюсь, увидев во сне сочные бифштексы с румяной жареной картошечкой и зеленью, а рядом на сковородке аппетитнейшую глазунью с ветчиной. Понимаю, что смертельно проголодался. На многочасовое путешествие по трубе мы с Андреем затратили огромное количество энергии. Андрей лежит рядом и беспокойно мечется, непрерывно облизываясь. Судя по всему, его также преследуют гастрономические кошмары. Расталкиваю его, и мы основательно подкрепляемся, а затем снова засыпаем. Просыпаемся мы одновременно. Выясняется, что проспали мы около 12 часов. Надо срочно наверстывать упущенное время. Первым делом заглядываем в план. То, что мы там видим, оптимизма не добавляет. Скорее, наоборот. До выхода из лабиринта на этом уровне почти пять километров. Что это будут за километры, мы прекрасно представляем. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают, а ноги идут. «Вперед!» – предлагает Андрей. Но «Ну, не назад же!» Киваю я в сторону трубы. И мы идем. Без всяких приключений проходим мы километра полтора, когда сзади раздается урчание мотора. Нас догоняет громадный асфальтовый каток. Туннель совершенно прямой, и нет никакой надежды на то, что это чудо техники застрянет на повороте. Мы прибавляем шагу, но каток не отстает, а напротив приближается к нам. Я беру тяжелую гранату и швыряю ее под огромный цилиндр катка. Взрывной волной нас с Андреем сбивает с ног, но каток даже не покачнулся. Андрей хватается за бластер, но сразу опускает его. Стрелять с 10 метров из бластера невозможно. Надо отбежать подальше. Мы бежим, но каток, издавая радостное урчание, устремляется за нами, по-прежнему неотвратимо нас нагоняя. Когда расстояние между нами и катком сокращается почти до двух метров, я замечаю узкий боковой проход. Недолго думая, хватаю Андрея за руку и увлекаю его в это ответвление. Каток с утробным урчанием прокатывает мимо, останавливается и, откатившись назад, закрывает узкий проход своей тушей. Деваться некуда, и мы идем по ответвлению. Через 10 метров проход сворачивает вправо, и через два метра заканчивается тупиком. Мы с Андреем озадаченно переглядываемся и одновременно начинаем зондировать тупик и тоннель во всех направлениях и диапазонах. Как и следовало ожидать, мы ничего не обнаруживаем. Остается один выход. Андрей готовит бластер и выходит в тоннель. Я хватаю его за пояс и, крикнув «Огонь!», изо всех сил тяну своего товарища в тупик, повалившись вместе с ним на пол. Яростная вспышка энергии, дохнув ядерным жаром, отрывает нас от пола и швыряет на стену туннеля с неземной силой. Придя в себя, первым делом проверяю, все ли кости целы. Наши комбинезоны обуглились. Андрей все еще без сознания. Судя по всему, его левая нога вывихнута. Пока он еще не пришел в себя, быстро вправляю ему ногу и делаю несколько уколов из аптечки. Сознание, наконец, возвращается к Андрею, И его первая реакция «Вот это да!» Он выглядывает в туннель. Ничего себе! Занятый его ногой я туда еще не смотрел. Камень стен оплавлен, и в основном туннеле напротив нашего прохода в стене огромная вмятина, из которой торчит часть заднего цилиндра катка. Все остальное уничтожено взрывом, который чуть было не испепелил и нас с Андреем. Несмотря на серию инъекций, Андрей заметно хромает, но крепится, хотя каждый шаг дается ему с трудом. Но все равно надо идти. Я предлагаю ему опереться на меня, но он отказывается. Вперед! Времени не осталось в обрез. Эти оставшиеся километры мы идем как в кошмарном сне. Ловушки, сюрпризы, засады следуют одна за другой. Но мы уже настолько освоились в лабиринте, Да и конец пути так близок, что нас, можно сказать, ведет интуиция. В одном месте при выборе двух равнозначных туннелей я чувствую, что ни за что не пойду вправый. Чтобы проверить себя, швыряю туда пустой магазин от автомата. Лучи лазера ловят его на лету, и он испаряется в яркой синевато-розовой вспышке. Еще через 300 метров мы попадаем в туннель круглого сечения, где те же лазерные лучи начинают обстреливать нас со всех сторон. Только невероятная реакция, отточенная на ежедневных тренировках, нас спасает. За мгновение до удара по нам лазер с щелчком включается, и его зрачок загорается рубиновым светом. Туннель этот тянется более 100 метров, и эти метры мы с Андреем преодолеваем где прыжками, где ползком, а кое-где приходится стоять или лежать минут по 20-30. Местами приходится расстреливать не в меру ретивые лазеры, которые никак не хотят прекращать свою работу. В узком зигзагообразном туннеле Андрей раскрывает контейнер и достает на ходу две термические гранаты. Буквально через три секунды температура в тоннеле падает до минус 800 градусов и продолжает падать бешеным темпом, явно стремясь к абсолютному нулю. Две вспышки термита снова поднимают температуру до минус 60, и мы рывком выскакиваем из опасной зоны. Опять круглый туннель. Из стен и стены с потолка начинают работать мощные излучатели в жестком рентгеновском диапазоне. Несколько минут мы тратим на их обнаружение и расстрел из автоматов. На прямом широком участке мы оказываемся освещенными мощным прожектором, и нас начинают обстреливать из автоматов. Расстреляв слепящие нас прожектора, мы в инфракрасном диапазоне видим, что противник значительно превосходит нас численностью. Принимаем решение – отступить. Однако метров через 30 та же интуиция заставляет меня нырнуть в левой, а Андрея – в правый боковые проходы. И вовремя. Из-за поворота появляется такая же толпа, вооруженная до зубов. Около получаса мы держим оборону на два фронта. И когда мы уже израсходовали все патроны и гранаты, и я начинаю поглядывать на пистолет, вспоминая слова Виктора, ну, чтобы застрелиться в случае чего, нападающие внезапно откатываются и исчезают. Выждав некоторое время, мы идем дальше, перешагивая через неподвижные тела. За поворотом мы попадаем в ад. Длинный туннель заполнен прикованными к стене людьми, стариками и старухами. а скорее обыкновенными мужчинами и женщинами, и множеством детей. Цепи, которыми прикованы эти несчастные, достаточно длинные. Благодаря этому толпа при виде нас заполняет всю ширину тоннеля, и все эти несчастные начинают тянуться к нам, хватать нас, о чем-то просить, умолять. Они падают на колени, хватают нас за ноги. Судя по всему, они нуждаются в пище и воде. Но что мы можем сделать? Предложить им жалкие останки нашего рациона. Мы не чудотворцы и не боги. Пройти вперед нет никакой возможности. Обойти тоже. К выходу из лабиринта ведет только этот тоннель. Мы теряемся и отступаем назад. И что теперь будем делать? Не знаю, отвечает Андрей. Надо как-то все равно прорываться. Уходить на другой уровень уже нельзя. Вдруг там такая же засада. а у нас только пистолеты действуют и бластеры. Стоп, Андрей, а как ты думаешь, это настоящие люди? Да наверняка нет, скорее всего, это биороботы. Тогда, может быть, я вынимаю бластер. У меня рука не поднимается. Да у меня тоже что-то не очень поднимается. Просто я вспомнил то, что нам сказали в напутствии. Когда сочтете нужным, Применяйте оружие без колебаний. Возможно, это как раз и есть такой случай. Ведь 10 минут назад мы стреляли без всяких угрызений совести. Но ты сравнил. Там и по нас тоже стреляли. А эти-то не стреляют. Наоборот, ждут от нас помощи. А если это очередная проверка, и от нас ждут именно такого решения? Похоже, ты стараешься убедить в этом в первую очередь самого себя. Да... «Ты прав!» Мы отходим на безопасное расстояние. Несмотря на принятое решение, не так-то легко реализовать его. А толпа продолжает умоляюще роптать. Отворачиваюсь и палю из бластера вдоль тоннеля. Раздается взрыв. Несколько минут мы не смотрим друг на друга и не можем заставить себя обернуться. Наконец, я пересиливаю себя. Тоннель чист. «Пошли!» Бластер-дезинтегратор работает чисто, ничего не оставляя от органики. Но мне мерещится какой-то запах. Не то разлагающихся трупов, не то нечистот. Трясу головой, чтобы избавиться от наваждения, но запах не исчезает. Скоро я замечаю, что и Андрей крутит носом с брезгливой гримасой. Запах усиливается. За поворотом мы видим его источник. Пол туннеля понижается, и впереди залит зловонной жижей. Мы осторожно приближаемся и включаем фонари на предельную дальность. Лучи фонарей тонут в зловещих испарениях, густо поднимающихся от коричневато-зеленоватой поверхности. Мы переглядываемся. «Обхода нет». «Пойдем». «Интересно, а здесь глубоко?» «Думаю, местами нам по уши будет. Наш рост им хорошо известен». Да уж, по уша в дерьме. Всю жизнь мечтал об этом. У тебя кислорода насколько осталось? Ну, минут на десять, не больше. У меня на пятнадцать. Давай уравняем давление. Мы делим кислород и осторожно двигаемся вперед. Пол постепенно понижается, и очень скоро уровень плотной жидкости доходит нам до пояса. Жидкость напоминает обычное содержимое выгребной ямы. Только кроме характерного запаха нечистот, сильно отдает еще и падалью. К горлу подступает тошнота. Андрей заходится кашлем. Вонь принимает уже почти осязаемый характер. Одно продолжает понижаться. Жидкость доходит уже до груди, когда я замечаю: Ты что, встал? спрашивает Андрей. Смотри! Указываю я на ряд трубок, торчащих из стен практически на уровне жидкости, метрах в двадцати впереди нас. «Да, придется нырять. Ух, черт!» До да этого следовало ожидать. Этого или чего-то еще в этом роде. Я когда увидел эту лужу, сразу вспомнил. Пикник на обочине. Помнишь, как там?» «Я не читал этой вещи». «А, ну да, конечно. Я и забыл что-то из другого времени». Но могу сказать, что нам придется круто. Сколько можно, будем пользоваться кислородом, а там... Пошли уж, что тут рассуждать. Мы вновь двигаемся вперед. Когда до ближайших трубок остается совсем немного, мы погружаемся почти по шею. Трубки начинают светиться. Готовься, сейчас придется... Договорить я не успеваю. Начинают работать лазеры. Они бьют на разной высоте. Одни почти на уровне жижи, другие сантиметров от 10 до 25 выше. Мы останавливаемся не только потому, что не очень хочется нырять в эту парашу, но и для того, чтобы прикинуть темп стрельбы. Залпы повторяются через 15 секунд. Мы двигаемся вперед, отсчитывая время. 12, 13, 14. Жижа смыкается над головой. кошмарное впечатление усиливается когда мы выныриваем вся эта вонючая дрянь стекает со лба по лицу и норовит затечь в рот но утираться некогда надо идти вперед отсчитывая время 13 14 плюх 13 14 плюх внезапно длительность работы лазеров резко возрастает они начинают бить партиями по очереди во всех направлениях Непрерывный огонь ведется секунд 30. Это прекрасно слышно, пока мы сидим в этой параше с головой. Едва мы высовываемся, отплевываясь, и делаем пять шагов, как вновь трещат лазеры. Лучи быстро приближаются к нам. Мы снова ныряем. Я нащупываю Андрея и тащу его вперед. Он понимает, и мы двигаемся в подводном положении. Длительность работы лазеров снова возрастает. А интервалы между залпами сокращаются настолько, что мы едва успеваем, вынырнув, глотнуть свежего воздуха. А точнее, зловонных, высококонцентрированных испарений. В конце концов я понимаю, что сознание вот-вот покинет меня. Вынырнув в очередной раз, успеваю показать Андрею на кислородный прибор. Он, понимающе кивает, и ныряем мы уже в масках. Несколько глотков чистого кислорода возвращают меня к жизни. Помня о том, что его осталось крайне мало, я, когда мы вынырнули, снимаю маску. После кислорода атмосфера этой клоаки бьет по носу и желудку со страшной силой. Слишком поздно до меня доходит, какую я совершил ошибку. Лучи уже приближаются к нам. Скорчившись на дне, я не в силах сделать ни одного шага. Меня корежит в судорожных усилиях остановить рвоту. Было бы дьявольски обидно в самом конце пути захлебнуться в собственной блевотине и в этих нечистотах. И я решаю. Пусть лучше разрежет лучом лазера. И выныриваю. Как раз в этот момент лазеры прекращают работать. Но тут уж я даю себе волю. Но не успеваю опростать желудок, как кто-то тянет меня вниз. Это Андрей. Он сохранил больше самообладания и успевает засечь начало работы лазеров. Андрей буквально силой тащит меня вниз. Пока стреляли лазеры, мы продвигаемся еще метров на 10-15. Вынырнув, обнаруживаем, что участок с лазерами кончился. Но нас ждет другой сюрприз. Впереди потолок резко понижается и смыкается с поверхностью жидкости. «Придется снова нырять!» говорит Андрей. Я киваю, и мы снова идем в подводном положении. 30 секунд, еще тридцать, потом еще сколько-то. Потолок по-прежнему не дает вынырнуть. Захлебываться в конце пути в этой дряни не очень-то хочется, и я вновь открываю кислород, уповая на то, что Андрей придет к такому же решению. Три глотка кислорода, и вперед гусиным шагом. Потом снова три глотка, И снова вперед. И снова, и снова, и снова. А в голове одна мысль. Что раньше кончится? Кислород или эта ловушка? Дно туннеля начинает повышаться. И мы бодро, насколько это возможно, будучи по макушку в дерьме, двигаемся дальше. Неожиданно мы проваливаемся в яму глубиной метра три. Плыть в этой массе невозможно. И приходится снова воспользоваться кислородными приборами, и идти по дну, благо оно продолжает повышаться. Избираю прежнюю тактику. Три глотка и затаив дыхание вперед. Интересно, надолго ли хватит кислорода? Кислород кончается, когда над фонарем, закрепленным на голове, начинает плескаться волны нечистот. Еле-еле поднявшись на носки, а затем и подпрыгнув, глотаю воздуха и рвусь вперед. Секунд через пять такой же маневр проделывает и Андрей. Дальше никаких сюрпризов в этой клоаке уже нет. Спустя несколько минут мы уже бредем по колено в жиже, а вскоре выбираемся на сухое место. Опустившись на пол, мы оглядываемся на пройденный путь. Над клоакой клубится плотный вонючий туман. Мы смотрим друг на друга и отворачиваемся. «Слов нет». Но и фантазия у этих ребятишек!» Спустя несколько минут говорит Андрей. «Да уж, воистину морды и в говно! Что же касается фантазии, то здесь ты прав. Никакой фантазии у них нет. Сплошной плагиат. Эту ловушку они бессовестно срисовали у Стругацких. А вот что бы ты сейчас дал за горячий душ и хорошую баньку?» «Да я готов снова пройти лабиринт, за исключением, конечно, этого бассейна». Нашим мечтам обане суждено было осуществиться самым неожиданным и оригинальным способом. За очередным поворотом, чуть ли не последним, если верить плану, мы видим, что туннель заполнен водой. Обычный на первый взгляд водой. Мы тщательно зондируем туннель и не находим ничего подозрительного. «Плохо дело». Где нет ничего подозрительного, жди самых неприятных пакостей. Но делать нечего, и мы входим в воду. Очень скоро она достигает уровня плеч. Это по всем параметрам обыкновенная вода. «Но здесь мы, по крайней мере, сможем плыть», – замечает Андрей. «Да слишком уж все это подозрительно просто», – отвечаю я. «Жди подвоха». «Да, слишком уж все легко для самого конца пути». Ворча таким образом, мы бредем по воде и, разумеется, накаркиваем беду. Сначала я не придаю значения тому, что становится все теплее и теплее. Просто расслабился в предвкушении конца наших испытаний. Андрей был более насторожен. «По-моему, нас хотят сварить». «Что ты сказал?» А то, что за пять секунд температура воды поднялась на пятнадцать градусов. Ты что это, Серьезно? Куда уж серьезней. С таким градиентом через полминуты мы начнем вариться. Это факт. А что делать-то будем? Криогенные гранаты? Как бы не вмёрзнуть в лёд. Будем сидеть у самого финиша, как грешники в каците. Тот-то ребятишки посмеются. А если кидать их подальше? Но тогда кидай поскорее, уже более 50. Я свои гранаты израсходовал. Действительно, вода уже невыносимо горяча. Делаю шаг вперед, чтобы бросить гранату, и проваливаюсь с головой в горячую воду. Быстро вынырнув, бросаю гранату так далеко, как только могу из положения на плаву. Взрывается она не дальше, чем в 20 метрах. Свободное пространство тоннеля быстро заполняется паром и холодным туманом. К нам стремительно приближается край льдины, возле которого курится пар. Мы бросаемся навстречу и вскарабкиваемся на поверхность льда. Вскакиваем на ноги и бежим вперед. Метров через 50 зона действия гранаты кончается. Край льдины тает и крошится. Я немедленно швыряю вторую гранату. Край новой льдины останавливается в пяти метрах от нас. Со всем снаряжением прыгнуть на такое расстояние нечего и думать. Попытка преодолеть полынью вплавь равносильно самоубийству. Вода между льдинами бурлит ключом. Да черт с ним, со снаряжением. Осталось 150 пятьдесят метров. Оставим при себе бластеры, гранаты, пистолеты и резаки. Правильно, соглашается Андрей. Мы бросаем все лишнее и отступаем для разбега. Тут я вспоминаю, что у Андрея была вывихнута нога. «А как твоя нога? Ты сможешь перепрыгнуть?» «А куда деваться? Надо перепрыгнуть. Причем прыгать надо вместе. Эти ребятки растащат нас по разным уровням с такими восторженными воплями. Представь, в самом конце пути... На всякий случай я беру еще и веревку. Но раз, два, три... Разбег, толчок, я приземляюсь на льдину, а сзади сплышится плеск воды. Андрей не допрыгнул до кромки льда около метра. Дальше события развиваются молниеносно. Быстро швыряю ему конец, он хватается за него. Тащу и с ужасом вижу, как из стены между нами быстро выдвигается разделительная плита. Рывок. Андрей взлетает на льдину, а сзади с лязгом смыкается разделитель. Минут пять мы молча сидим на льду, предусмотрительно отойдя подальше от края. Край льдины тает, кипяток борется со льдом. Да, и кстати. А как это ты умудрился не свариться? Да ничего страшного, было очень горячо, но терпимо. Видимо, граната здорово охладила воду. А знаешь, какая мысль пришла мне в голову, когда я там барахтался? А тебе там еще и мысли в голову приходили. «Можно было бы и не рисковать с этим прыжком, и не оставлять снаряжение. Бросить в полынью еще одну гранату, и дело с концом». Я какое-то время осмысливаю его слова. «Представляю, как сейчас вся эта команда балдеет, глядя на наши умные лица. Думаю, мы просто почуяли конец путешествия и расслабились. Ну и чуть-чуть не поплатились за это». Но ну, что?» Заморозим полынью и вернемся за снаряжением? Предлагаю я. Сначала ты без снаряжения открой эту заслонку. Из бластера стрелять в нее что-то не хочется. Того и гляди, лед растает вместе с ней, и мы опять окажемся в кипятке. Да, действительно. Пошли-ка лучше к выходу. Нам приходится израсходовать еще четыре гранаты. На этот раз кидаю их с таким расчетом, чтобы полоса льда была сплошной. Наконец мы ступаем по твердому каменному полу. До выхода из лабиринта остается не более 100 метров. Мы сворачиваем в нужный тоннель и оказываемся в замкнутом с трех сторон помещении. Осматриваемся и выясняем, что выход закрывает стальная плита. Открыть выход, не имея снаряжения, нет никакой возможности. Отчаяние быстро сменяется яростью. Наплевать, что или кто там за этой плитой. Мы отходим на безопасное расстояние и расстреливаем плиту из бластера. За испарившейся плитой мы видим туннель, ведущий с небольшим уклоном вверх. В конце туннеля поворот в небольшое освещаемое помещение, где нет ничего, кроме кабины 0Т. Мы озадаченно переглядываемся, затем входим в кабину. Я набираю код, и мы выходим в кабинете нашего магистра. Он, как обычно, сидит за компьютером. Когда мы входим, он недовольно отрывается от экрана и, увидев нас, раскрывает от удивления рот. «Вы откуда?» «Из лабиринта». «Не может быть! Вы же блокированы на выходе! Смотрите сами!» На дисплее видны светящиеся точки, синяя и желтая, которые застыли перед черной чертой, преграждающей выход из лабиринта. «Если это вы...» «То кто здесь в таком случае?» – спрашивает магистр, показывая на дисплей. «Объясните, по крайней мере, что все это значит?» Андрей делает вид, будто продувает ствол бластера. «Видимо, от взрыва вышла из строя контрольная аппаратура. А перемычки этой уже нет. Мы поступили по принципу, если препятствие невозможно преодолеть, его уничтожают». «Но вы даете». «Вы знаете, что вы совершили?» «Пройти лабиринт с таким заданием не удавалось еще никому». «Да, впрочем, никто и не пытался». «Считалось, что эта задача невыполнимая». «Ай да вы!» «Утерли, сукины дети, нос сектору Z. Магистр быстро набирает код. На экране возникает лицо магистра из сектора Z. «Хуан!» Вы все еще ждете, когда ребята начнут преодолевать последнюю заслонку? Не ждите, а лучше пошлите в лабиринт ремонтников. Пусть проверят контрольную аппаратуру. Ребята у меня, а с тебя три бутылки коньяка. Да ты шутишь! В этот момент хозяин лабиринта замечает нас, и его глаза лезут на лоб. Как вы сумели пройти? Я молча показываю ему бластер. «От, варвары. Дай вам волю, вы весь лабиринт разнесете! Вооружили мы вас на свою голову, супермены чертовы!» Но, ребята, поздравляю!» Неожиданно меняет он тон. «Вы совершили невозможное!» «А, кстати, на какую оценку мы выполнили задание? То есть, за какой срок мы прошли лабиринт?» «На отлично! А сроков никаких не было! Вам надо было просто его пройти и все!» «Срок в 10 суток – это срок существования ваших дубликаторов. А прошли вы чуть больше, чем за 8 суток. Давайте-ка срочно сюда. Мы снимем с вас характеристики. Нам это необычайно интересно. Вернетесь в собственные тела, приведете себя в порядок и будете отдыхать». «Да уж!» – ворчит магистр. «В порядок привести вас надо. Но ну и видок у вас, а уж смердит-то как!» Магистр, невинно спрашиваю я, а ты когда-нибудь путешествовал по выгребной яме? Не приходилось, слава времени. А зачем же нас-то в нее загнали? Это уже их изобретение. Я чуть не обалдел, когда увидел, куда вы попали. изобретение это их, а программу-то составлял ты, язвительно говорит Андрей. Может быть, пойдем прогуляемся по нашему маршруту вместе с тобой? Сочту за честь, но вынужден отклонить ваше в высшей степени интересное предложение. Вряд ли я смогу пройти этот маршрут, особенно упомянутое вами препятствие, с такой грацией и достоинством, как вы. Рядом с вами я буду выглядеть весьма жалко и вряд ли доставлю удовольствие наблюдающим. «Самокритика и скромность всегда были лучшими чертами твоего характера», – кротко замечаю я. «Лучше освободи-ка место у компьютера». Магистр поспешно отходит от пульта, завидев, как решительно я шагаю к компьютеру. Несмотря на горячую ванну, наша одежда, вернее, ее остатки, все еще хранит на себе следы путешествия по Клааке. Я набираю код Лены, и когда ее лицо появляется на экране, представляюсь. «Аве Цезарь! Вернувшись из преисподней, приветствует тебя!» Сначала на ее лице появляется выражение несказанной радости. Потом оно сменяется удивлением и, наконец, с жалостью. «О, времечко! Что они с тобой сделали?» «Лена, речь сейчас не об этом. Мы вернулись. Сейчас мы снова идем в сектор Z на обследование». А ты тем часом подумай, где бы нам можно было организовать хорошую баньку. Сложный вопрос, но я организую. Я ей в этом помогу. Вступает в разговор магистр. А тебе, Андре, прежде чем связаться с женщиной, не мешало бы посмотреть на себя в зеркало. Ну все, все, двигайте в сектор Z. Освободитесь и сразу ко мне. Андре, обращается он к моему другу. «Не вздумай, как этот Аболтус, шокировать Катрин своим видом. Когда вы вернетесь, я вызову ее сам. Давайте, не задерживайте людей, вас ждут». Нам приходится покориться. В секторе Z нас встречают как героев. Быстро освобождают от остатков одежды и отправляют в душ. Затем нас разгоняют по разным помещениям и укладывают на стол. Мной занимается мой знакомый Виктор». Пока он клеит на меня датчики, подключает их к своей аппаратуре, не переставая при этом восхищаться моими подвигами в лабиринте, а главное тем, что мы с Андреем сумели все-таки преодолеть его, выполнив задание, я замечаю, как из соседней комнаты на каталке, опутанные проводами, вывозят меня. Я даже вскакиваю на своем ложе. «Лежи, лежи!» – ворчит Виктор. «Неужели ты думаешь, что мы позволили бы тебе гулять по лабиринту в собственном теле?» «То, где ты сейчас находишься, это экспресс в дубликатор. Срок жизни его не более двух недель». «Только теперь я вспоминаю слова магистра Хуана о сроке жизни дубликатора. Я тогда пропустил их мимо ушей». А Виктор продолжает. «Когда тебе раздавило ноги, это были ноги не твои, а дубликатора». Разумеется, ты все чувствовал и на самом деле потерял сознание, а очнулся уже в новом дубликаторе. Сейчас мы перешлем твою матрицу домой, и ты пойдешь на заслуженный отдых. Я бы после таких нагрузок давал отдохнуть не менее месяца, но, к сожалению, начальство мою точку зрения не разделяет. Рассуждая таким образом, Виктор готовит аппаратуру для переноса матрицы.